Тише, пожалуйста. Людям, которые разговаривают с вами в то время, когда вы читаете, явно недостает ума. Это горькая, обидная истина, и я никогда бы не высказал ее, будь я из тех людей, кто разговаривает с вами в то время, когда вы читаете. Нет, я не из таких. Когда кто-нибудь из домашних читает, я поощряю его продолжать чтение. Я делаю все, что могу, чтобы ему не мешали. Если один читает, а другой в это время ходит по комнате, я говорю, какая невоспитанность, неужели ты не видишь, что Джоан охота почитать? Обойди вокруг дома, если тебе надо, в задней комнаты. Ведь как трудно читать, когда вокруг тебя слоняются и хлопают дверьми. Затем я покашливаю и выпиваю стакан воды. Не обращай на него внимания, Джоан, продолжаю я, обращаясь к ней, читай и, не думая о них, советую тебе начать эту главу сначала». Где-то же тут почувствовать все оттенки красок и эмоций, раз тебе все время мешают, черт побери. Это верно, просто говорит Джоан. Она простая девушка, без всякого жеманства, сущего удовольствия слушать ее простые суждения о простых вещах. Она читает, а я уговариваю ее читать и не бояться, что ее прервут». Хорошие книги до того захватывают, говорю я, что забываешь обо всем, что происходит вокруг. Ты уже дошла до того места, где инспектор Камерон доказывает, что леди Харгер убил старший слуга. Ну вот, ты рассказал мне конец, говорит она просто, со свойственной ей простотой бросает книгу на пол и также просто выходит из комнаты. Как уже сказано, она простая душа.